«Почему вы так считаете, мисс Десман?» «Господин так говорил, что в музее только оригиналы произведений искусства». Каленберг улыбнулся. «Да, я признаюсь, что все экспонаты моего музея украдены, но на то есть причины. Я обожаю прекрасное. Я слишком занят, чтобы ездить в Европу, поэтому я предпочитаю иметь под рукой то, что мне нравится. А Шалик видит только деньги. Красота ему безразлична». Он живет ради денег, и я ради прекрасного. Поэтому я решил его остановить. «Возможно, ему нужны деньги?» – ответила Гея. «У вас их более чем достаточно. Возможно, вы бы ничем не отличались от господина Шалика, если бы у вас их не было. Вы смелая женщина, мисс Десмонд. Я уверен, Арма Шалик с удовольствием послушал бы, как вы его защищаете. Я не защищаю его, я лишь говорю, что не вижу разницы между вами». Прежде чем Каленберг успел ответить, открылись двойные двери, и в кабинет вошли Гарри и Феннель. Зулуши остановились на пороге, вопросительно глядя на Каленберга. Тот отпустил их взмахом руки. Они вышли в коридор, и двери закрылись.